Глава 39. Матильда развела бурную деятельность. Уже не задумываясь о добром имени своем, щедрой рукой сорила деньгами, и Фуке был удивлен ее щедростью, пока не нашел ей объяснение. Он назвал поступки этой благородной особы безрассудными, а ее отнес к разряду неуемных натур, у которых каждый день возникает новый проект, как и все прежние, несбыточный. Жюльену было все это неприятно по двум причинам. Во-первых, он видел, что его возлюбленный – Право недостает аудитории. Все, что она делала, казалось ему преувеличенным. Ее страсть, ее самоотверженность. А во-вторых, он вдруг признался себе, что любит госпожу Дореналь. И это почувствовало мадемуазель Доломольча, и героизм от этого еще более стал ей дорог. Ее страстное чувство разгоралось сильней, для него уже не существовало пределов. «Если он умрет...» «Я умру вслед за ним», — говорила она себе с полным убеждением. «Да, во мне течет кровь моих предков, если я способна переживать чувства, присущие только эпохи Карла IX и Генриха III». В минуты самой пылкой нежности, прижимая к груди своей голову Жюльена, она с ужасом говорила себе «Как? Эта прелестная голова обречена пасть?» «Ну что ж», — прибавляла она, пылая героизмом, не нелишенным радости, — «если так, то не пройдет и суток, и мои губы, что прижимаются сейчас к этим красивым кудрям, остынут навеки». Воспоминания об этих порывах героизма и иступленной страсти держали ее в каком-то неодолимом плену. А Жюльен говорил с ней о будущем, которого у него уже не будет. Он задумался о том, что для Матильды лучше отдать ребенка в провинцию, например, госпоже Дориналь, а самой устроить свою судьбу. «Дорогая моя, любовь — это просто случайность в жизни, но такая случайность возможна только для высокой души. Смерть моего сына была бы в сущности счастьем для вашей фамильной гордости. Я надеюсь, что придет время, и вы исполните мою последнюю волю, и выйдете замуж за маркиза де Круазнуа. Как? Я? Обесчещенная? Клеймо бесчестия не пристанет к такому имени, как ваше. Вы будете вдовой, и вдовой безумца, вот и все. Ваше положение в свете, ваше состояние, и, позвольте вам это сказать, ваш ум, дадут возможность господину де Крознуа, если он станет вашим супругом, играть такую роль, какую он никогда бы не добился сам. Вы с вашим предприимчивым и твердым характером будете оказывать поддержку той политической партии, в которую заставите войти вашего супруга. Вы сможете стать достойной преемницей госпожи де Шеврес или госпожи де Лонгвиль, что действовали во времена фронты.